Величие и власть Речная прогулка Бесценная повелительница не должна страдать от тягот пути. Король повез ее на корабле от Нанта до Орлеана. Прогулка вышла долгая и весьма приятная. Река Луара ласково сияла на майском солнце. Белые облака рели и рассеивались. Королевский корабль медленно плыл под легким ветерком вверх по реке, а берега у нее были пологие и тихие. Цветущие луга и пашни тянутся до горизонта, а там синеет лес. Впереди встают замки, грозные громады, но башни их увиты розами. Если зелень молодит хотя бы одну из четырех башен, воды отражают уже не картину мрачного запустения, нет, В них переливается сказочный образ. Города Анжер, Тур и Блуа один за другим погружают в поток свои мирные отражения. Между ними на просторе раскинулись села, деревни, хижины. И когда приближался этот корабль, игравшие на берегу дети сразу замечали, что он не похож на другие корабли. Точно вкопанные, опустив руки, выпитя животики, ждали они его, взгляд у них становился сосредоточенным и очень внимательным. У этого корабля навесы из тканей, с них до самой воды свисают гирлянды, так что цветы сопутствуют кораблю, а он плавно изогнут, раскрашен, и паруса его раздуваются под ветром. Позолоченная фигура на носу трубит в фанфару, тоже делают, надо думать, богини славы и, во всяком случае, молва. В нижней части корабля находятся спальни для кавалеров и дам. Лишь король и герцогиня де Бофор живут на палубе. Обедают и ужинают все под шатрами, которые похожи на беседки. Здесь, на счастливой реке, король уже не вкушает трапезы один за столом на возвышении. Он занимает место среди остальных, все рассаживаются по собственному усмотрению, веселый подле угрюмова, горделивая женщина против смиренной. Все они в добром согласии друг с другом, ибо они совершают радостную прогулку и понимают, что для радостной прогулки и самим им надлежит быть радостными. Бесценную повелительницу короля носят на руках, обращаются к ней только лишь благоговейным тоном. На это оказался способен и маршал Берон, как ни был груб. Даже Рони, человек из камня, смягчился заметно для слуха и глаза. Супруга Рони превзошла мужа. Сделав над собой усилие, она принудила себя к любезности. Мадам де Ронни естественным образом ненавидела Габриэль больше, чем ее муж ибо это была его ненависть, которую она раздувала в себе. Но его тайное снисхождение к Габриэле было ей чуждо, она не ведала заслуг противницы, муж не сообщал ей о них. Слепая ненависть жены подстрекала его ненависть вполне зрячую. Это была его вторая жена, Богатая вдова, с длинным носом, подслеповатыми глазами, белесыми бровями, огромным лбом и такими бледными губами, словно их не было вовсе. Когда эта уже стареющая женщина пыталась улыбнуться, она казалась беспомощной. Вот чем она тронула Габриэль. Герцогиня попросила своего дорогого друга, мадам Екатерину Бурбонскую, посадить мадам Дероне между ними. В тот день туча, проплывая мимо, брызнула дождем на крышу шатра. Крестьянки на прибрежных полях, не оставляя работы, накинули юбки на плечи, мужчины покрыли голову мешками, потом все бросились искать прибежище от ливня. «Мадам Дероне Сисюкала, герцогиня, я так рада! Мы все радуемся вашей радости. Поглядите сами, как селяне спешат сюда приветствовать вас, ибо слава о вашей красоте, доброте и рассудительности достигла издешних берегов». «Мадам, неужто вы не видите, что народ бежит лишь из-за дождя?» спросила Габриэль. «Но тщетно. Красноречие мадам Дерони не знала удержу». Близорукие глаза ее видели лишь то, что она хотела видеть, и ничего больше. «Вот вам, пастухи и пастушки из вашего парка Монсо, тут они в натуральном виде, и все такие опрятные и приветливые, как вы желали. Это ваша заслуга», — сказала лицемерка. Габриэль отвечала просто. «Мадам, я рада, что ваши впечатления благоприятны». Вы говорите от чистого сердца, однако король находит, что по сравнению с бедностью здешних жителей, пастбища слишком тучны, пашни слишком плодоносны, леса слишком густы, а замки слишком горделивы. Он надеется, что его крестьяне уже не так часто постятся, как до него, но он не успокоится, пока у каждого по воскресеньям не будет курицы в горшке. «Ах ты, мудрая змея!» «Все на него сваливаешь», — подумала лицемерка. После чего сослалась на свою неопытность в хозяйственных вопросах, хотя на деле была до крайности скаридной хозяйкой, и слугам ее приходилось туго. Габриэль знала об этом, и потому в особенно ярком свете выставила господина Дерони и его труды. «Процветание народа!» а главное сельского хозяйства без него немыслимо. «Король никогда не расстанется с ним», — заверила она во вред себе. Мадам Рони испугалась последних слов. Она истолковала их в том смысле, что возлюбленная короля при первой возможности намерена отстранить его министра. Она решила сообщить об этом мужу. Несколько торопливых любезностей, и она поспешила улизнуть. Свою ненависть к Габриэле, которая, собственно, была его ненавистью, она наращивала как могла и теперь возвращала ему проценты. Но как была ошеломлена почтенная дама, когда Рони, устремив на нее суровый взгляд, произнес: У нас великий король, у нас король, чье счастье не закатится никогда, господин Дорони. Хорошо знал, что подразумевал под этим. Немного спустя отряд всадников подскакал к реке. На берегу они остановились, размахивая шляпами. Король приказал причалить. «Маршал де Матиньон!» — крикнул он на берег. «Вы привезли добрые вести? Голос его был тверд, но затаенное нетерпение столь велико, что казалось, он упадет мертвым, не дождавшись вести. Матиньон описал шляпой полукруг и звонко возвестил. «Сир, в Вервене заключен мир. Испанские послы на все согласились. Они едут в Париж воздать почести вашему величеству. Королевству обеспечен вечный мир, ибо великий король оказался победителем». Последние слова Матиньон выкрикнул, обернувшись к селениям, там они были услышаны. Люди, еще не понимая, что происходит, тем не менее оставили свои пашни и хижины. Да, в самом деле все сбегались сюда. Сутолока у причала была очень велика, а позади люди становились на повозке, дети взбирались на плодовые деревья, маленьких отцы сажали на плечи. Все притихли в ожидании, смотрели, как шевелятся губы короля, но самого слова не слышали. Наконец он громко, по-солдатски выкрикнул «Мир!» «Мир!» — а тише добавил, «Дети, вам дарован мир!» Одни после первого возгласа короля любовались его осанкой, а другие после второго тихого заглядывали ему в глаза. Они помедлили, внимательно присмотрелись к нему и лишь затем преклонили колени. Сперва немногие. Когда все опустились на колени, посредине во весь рост встал молодой дюжий крестьянин, Он произнес, «Государь, вы наш король. Когда вам будет грозить беда, позовите нас!» «Король и беда». Те, что на корабле, снисходительно улыбнулись. Габриэль де Стре испуганно схватила его за руку. Она чуть не упала. Его рука поддержала ее. Дюжий крестьянин крикнул с берега, и многим слова его прозвучали угрозой. «Государь! Вашу королеву мы будем оберегать, как вас. Тут все на корабле сразу стали очень серьезны, смутились и застыли без движения. Хорошо, что тем временем подоспел белый хлеб и красное вино. Дети протянули дары королю, он же разделил их с крестьянином, который держал речь. Они разломили хлеб пополам, а вино пили из одного кубка. Корабль поплыл дальше, но добрая весть о мире опережала его. К каким поселениям он теперь не приближался, всюду на готове были руки, которые бросали ему канат, чтобы он причалил. Многие руки богомольно складывались и сложенными поднимались вверх. Когда же корабль скользил мимо, многие руки целыми охапками бросали цветы. Кавалеры ловили их на лету и клали на колени дамам. Собирая приветы и цветы, корабль плыл, приближаясь то к одному, то к другому берегу. Часто деревья склонялись над ним и осыпали палубу снегом лепестков. Под городом Туром ждали чужеземные послы. Они скорее добрались от Нанта в своих каретах, нежели корабль, который, казалось, легко скользит по реке Луаре, на деле же принужден пролагать себе путь сквозь избыток чувств. Послы дружественных держав докладывали, что при их дворах и в странах гремит слава короля. Он осмелился даровать своим протестантам эдикт, и, несмотря на это, его католическое величество, король Испании, принял такой мир, какого пожелал он. И принял именно потому, что король Генрих сперва проявил свою волю и утвердил свободу совести. Раз он оказался достаточно силен для этого, значит, он для врага и для друга будет сильнейшим королем на земле. Послы Голландии, Швейцарии, немецких княжеств, королевы английской и послы более отдаленных стран с радостью и гордостью проводили короля до его города Тура, словно он был их королем. Колокольный перезвон, встреча у городских ворот — Шествие по разукрашенным улицам, клики да здравствует, ура, а затем пиршество в замке. Некогда тот же замок был для короля его предшественника последним прибежищем от врагов. Из беды его выручил тогда Генрих Наварский. Он и тогда уже одерживал победы для своего предшественника, который в конце концов впал от ножа. За столом в гуле голосов некий господин Де-Этранг сказал, «Тому я поддерживал подбородок на смертном одре. Кому еще придется мне прижимать подбородок, чтобы он не отваливался?» Кардинал Де-Жуайес. «Вместе с победами множатся и соблазны. Наш король об этом знает. Он ограждает меня именем Божьим». И нет христианина лучше его. Только смеху его верь не больше, чем его слезам. На другом конце стола мадам Екатерина Бурбонская, сестра короля, говорила. — Король, мой высочайший брат всегда шел прямым путем. Отсюда и его величие. Страх человеческий не угоден Господу. Милость Господня осеняет того, кто тверд сердцем. Маршал де Матиньон Что это был за путь? От бедствий до всемирной славы. И как он проделал его? Безо всяких усилий, готов я сказать сегодня, хотя я часто видел его в поту. На крыльях песнопений, скажу я, ибо я сам слагаю стихи, как латинские, так и на родном языке. «Только прочно ли это?» — буркнул сидевший немного дальше Тюрен, герцог Бульонский. «Раз это величие, значит, оно прочно», — просюсь укола мадам Дерони достаточно громко, чтобы слышала Габриэль. «Та тотчас склонилась к своему возлюбленному повелителю Сир. Говорят, что величие — неприходящее благо, и никто не знает тех кратких мгновений жизни, когда по-настоящему был велик». — сказал Генрих на ухо прелестной Габриэли. — Мы все можем утратить, — шептал он ей. — Но любовь нашу не утратим никогда. Близится вечер. Все спускаются к реке, чтобы продолжать плавание на счастливом корабле. — Стой! Кто это спешит навстречу? Вооруженный отряд. Посередине арестованный. Господин де сен «Вот он! Наконец-то попался! Мурней! Где же Мурней?» Его принялись искать и нашли в одном из тайников городской стены. Он и слышать не хотел о подобной встрече, а между тем жаждал ее, томился по ней, искал ее, бредил ею долгие месяцы. И вот теперь, когда они стояли друг против друга, Побитый и его обидчик, лишь один из них был бледен и дрожал. Второй опустился на колени, будто так и надо, и слово в слово по приказу повторил просьбу о прощении. Он вложил в нее столько поддельного жара, он до такой степени преувеличивал свое сокрушение, что всякий заметил притворство. Мало того, господин Десенфаль явно злорадствовал И если кто-нибудь получал тут удовлетворение, то никак не Филипп Мурней. Последний оглянулся на короля и просил разрешения сказать ему несколько слов наедине. Они отошли в сторону, меж тем как Сенфаль на коленях ждал, пока участь его будет решена. Сир, сказал Филипп, рассудок вернулся ко мне. Я был лишен его, как вам известно. Окажите мне милость. «Отпустите господина Десенфаля и не заключайте его в темницу!» «Господин де Морней, по справедливости он должен отсидеть. Обида была нанесена и дворянину, и его королю. Мне отмщение!» — глаголит Господь. «Филипп, тебе следовало раньше слушать Господа». Но так как побитый вновь покаянно повторил свою просьбу, Генрих решил, чтобы Филипп сам поднял с земли своего оскорбителя. Тогда король сложит гнев на милость. Мурней направился к своему обидчику. — Сударь, встаньте. Король прощает вас. — Но сами вы, — возразил Санфаль, злорадно глядя на лицо врага с покрасневшим кончиком носа, — вы сами, сударь, не можете простить меня. Мне остается лишь искупить мое деяние. Морной сказал: Вы недостойны того, чтобы я помог вам подняться. Однако поделом мне. И он подхватил притворщика под мышки. Тот противился и оседал всей тяжестью. Под конец оба запхались. В толпе зрителей кто смеялся, а кто наоборот, цепенел от ужаса. Я пойду в тюрьму тебе на зло, пихтельсон санфаль. — Я изо дня в день буду молиться за тебя, против твоей воли, — пыхтел Мурней. Тут король велел стражникам поднять стоявшего на коленях. Те выполнили приказ с помощью пинков и толчков, на которые не поскупились и после. Лишь когда Сенфаля уводили, он сообразил, что и в Бастилии с ним будут обращаться, не как с дворянином. Филипп Мурней попросил короля отпустить его, ибо он намерен воротиться в Сомюр. Господин Дюплети, спросил Генрих, ваш трактат о месси так и останется под замком у вас в библиотеке. Сир, я совершил бы величайший грех, если бы знал истину и не высказал ее. После этих слов протестанта король повернулся к нему спиной. Все увидели протестант впал в немилость, и некоторые удалились с облегченным сердцем.